Глава девятнадцатая «Что ты готов потерять?» Кит резко отпрянул, словно от смертельной угрозы. Где-то совсем рядом Эйс с шумом втянул воздух, а потом, напряженно задумавшись, пробормотал что-то нечленораздельное. Кита не интересовало, что с ним и жив ли он в данную минуту. Гораздо важнее было понять, что за чертовщина только что произошла. Ему всегда казалось, что воспоминания и образы, которые показываются с помощью магии, похожи на кинофильм. Перед глазами — картинки, сменяющие друг друга, звук идёт с двух сторон, и всё будто происходит с каким-то другим человеком, умело подставляющим камеру тогда, когда это нужно. Кит не думал, что воспоминания в прямом смысле поглотят его, влезут ему в голову и поселятся в ней, словно она создана только для них. Кит каждой клеточкой прочувствовал, что все увиденное им — реальность, но без ощущения боли, запахов и прочего. Если бы при погружении в воспоминания все его чувства работали как обычно, его бы скрутило еще на первой минуте. «Кит!» — прохрипела Пайпер, и Кит вспомнил, что он здесь не один. Он испуганно осмотрел девушку и неосознанно сделал шаг в сторону. Пайпер покидали силы, и она позвала еще раз, уже совсем тихо, «Кит!» Он ее не боялся, совсем не боялся, ведь это было бы глупо. Но он увидел, что она обладает магией, превосходящей магию Ширайи или Стефана. И она только что вложила ему в голову воспоминания Йонет. Или это все же была не она? «Погоди!» — все с тем же хрипом повторила Пайпер, когда Кит сделал еще один шаг в сторону. Куда он собирался? Кит даже не мог понять, куда он хотел уйти. «Обратно в столовую!» Дальше по коридору, надеясь, что встретит Сиония или Стефана? Что, черт возьми, Кит должен сейчас делать? Это была она, — неожиданно произнес Эйс. Кит обрадовался тому, что он заговорил, и понадеялся, что мальчишка перетянет все внимание на себя и даст ему немного времени, чтобы все обдумать. «Кто — Кто? — с притворным непониманием спросил он. Пайпер все еще была без сил и объяснять происходящее не желала, но это было необходимо, чтобы Кит успел придумать какой-либо план. Эйс посмотрел на него так, словно впервые увидел. Что еще хуже, в его взгляде читалось такое удивление и настороженность, как если бы у Кита неожиданно выросли рога или фейские крылья. Но Кит был совершенно обычным, таким же, как всегда. «Молчи!» — со злостью прошипел Эйс, прожигая Кита взглядом. «Молчи, слышишь? Никому не говори о том, что ты увидел!» «Но я...» Он в замешательстве перевел взгляд с Эйса на Пайпер, но та лишь кивнула. Совсем слабо, словно ей все еще было трудно управлять своим телом. Кит ощутил поднимающуюся в нём злобу и желание сказать Эйсу что-нибудь резкое. Было очевидно, что Эйс давно знает об этом больше Кита, но раньше он не замечал ничего странного. «Я всё объясню», — сказала Пайпер, поймав его взгляд. «Мы же можем просто поговорить, да?» «Что за ерунда сейчас произошла?» «Я сама не... Я объясню». Она быстро исправилась, но Кит уловил, как при этом изменился её голос, с растерянного на вымученный. Вряд ли она действительно понимала, что только что произошло. Но ей было необходимо убедить Кита в том, что они должны поговорить. Очень обстоятельно, не упуская из внимания ни одно произошедшее с ними событие. И, возможно, поговорить они должны прямо сейчас. Но Кит не был готов к этому. Он вообще никогда раньше не видел чужих воспоминаний. Ни с помощью магии, ни с помощью какой-нибудь сигридской реликвии или что то у этих иноземцев было в обиходе. Кит ведь был обычным землянином, и вкладывать в его голову образы, целиком состоящие из магии и с ней уже связанные, было как минимум нечестно. Поэтому он, не найдя куда деть руки, спрятал их в карман толстовки, переплёл пальцы и через силу выдавил. «Маги в этом лучше разбираются. Я лучше пойду к Соне и...» «Нет-нет», — быстро пролепетала Пайпер. Она едва не подскочила к нему и вцепилась в его плечи, причём так сильно, что Кит сдавленно ойкнул. Слишком поздно он заметил, что глаза её стали немного ярче, а голос приобрёл металлическое звучание. «Ты должен выслушать меня. Я всё тебе объясню. Просто дай мне пару минут на раздумье. Может, пойдём в библиотеку?» «Нет, там может найти Стефан. В мою комнату!» Заключила она, резко качнув головой. «Пошли, я всё тебе объясню». Кит сопротивлялся. Впрочем, у него не было ни шанса против Сальватора, применившего к нему свою силу. Осознавала Пайпер этого или нет? Но ее ярко горевшие глаза стали похожи на стекло, а руки с силой вцепились в правое предплечье Кита и потащили его вперед. Все еще злобно смотрящий на Искателя Эйс поплелся следом, игнорируя любые попытки Кита освободиться. Его похищает Сальватор. К такому в Ордене не готовили. До комнаты Пайпер они добрались очень быстро и почти без происшествий. Только раз кит, которого продолжали настойчиво тащить вперёд, споткнулся на лестнице и едва не распластался на ней. Но Пайпер резко подняла его, так, словно ничего не произошло, а он сам весил легче пёрышка. И кит решил, что лучше больше не падать, а то либо магия Пайпер или сама Пайпер решит, что он идиот, и от него нужно избавиться. Или хорошенько протащить по лестнице туда-сюда пару раз. Дверь заскрипела, когда Пайпер открыла её пинком. Она, наконец, отпустила Кита. Он оправился, осмотрелся и присвистнул. Джонатан всегда говорил ему, что в его комнате царит бардак, которому можно присудить первый приз. Но он вообще видел комнату племянницы. Этот хаос даже комнатой нельзя было назвать. Самым приличным и чистым здесь, наверное, была ванная. По крайней мере, так думал Кит, ибо дверь в ванную была лишь слегка приоткрыта. И через небольшую щель не было видно такого же беспорядка. Остальная же комната напоминала местность, по которой около двадцати раз прошёлся торнадо. Одеяла и подушки были смяты и разбросаны по всей комнате, словно каждую ночь Пайпер выбирала себе новое место для сна. начиная с кресла и заканчивая порогом небольшого кабинета, смысла в котором Кит до сих пор не видел. Стол был завален книгами, картами, хорошо знакомыми Киту склянками и одеждой, которую он совсем не ожидал там увидеть. Словно Пайпер не знала о существовании шкафа и бросала свои футболки, толстовки и кофты куда попало. Или каждый день крутила рулетку, куда сегодня забросить свои вещи, потому что потом Кит заметил и штаны, висящие на зеркале трильяжа, и огромное количество носков в кресле, часть из которых была скрыта под какой-то картой. Пол же напоминал настоящую мозаику. Кит даже не знал, куда ему ступать, потому что абсолютно все место было занято чем-нибудь. Листы, книги, вездесущие карты — почему-то пустые тарелки. Это было очень странно, потому что Кит был абсолютно уверен, что Пайпер завтракает, обедает и ужинает в столовой в чьей-нибудь компании. Или же это были какие-то ночные перекусы. «Тогда почему она не позвала меня?» — с обидой подумал Кит, разглядывая одну из тарелок. Крошки от печенья подтвердили его догадку. «Предательница!» Прошипел Кит, прожигая спину Пайпер взглядом. Эйс убрал карту с кресла, но, заметив там носки, вернул её на место и отошёл к небольшому стульчику у трильяжа. К счастью, ему пришлось избавиться лишь от одной подушки, чтобы занять место и продолжить сверлить Кита враждебным взглядом. «Нашла!» — объявила Пайпер. Она сдернула с кровати неизвестно откуда появившийся плед, Киту показалось, или раньше он был в библиотеке. И под ним оказалась старая карта. Пайпер с гордостью раскрыла её и продемонстрировала Киту, в то время как Эйс со вздохом пробормотал. «Господи!» «Спасибо, обойдёмся без него», — фыркнул в ответ Кит, тряхнув головой. «В чём дело, Пайпер? Ты притащила меня сюда для того, чтобы показать этот беспорядок? Что ж, я тронут?» «Я, наконец, нашёл сестру!» Эйс вздохнул ещё раз, будто он был единственным здравомыслящим человеком в этой комнате и прямо сейчас лишний раз убедился в этом. «Не совсем понимаю», — произнёс он, посмотрев на Пайпер. «Для чего тебе карта?» «Сейчас поймёшь». Не обходя лежащее на полу одеяло, Пайпер прошла прямо по нему и приблизилась к киту. Тот бросил быстрый взгляд назад через плечо, но с недовольством заметил, что дверь уже закрыта. Должно быть, Эйс постарался. Кит, конечно, не видел проблемы в том, чтобы открыть её, но вряд ли Пайпер даст ему даже мгновение на то, чтобы взяться за ручку. «Ты знаешь, что это за символы?» Она указала на угол карты, где были записаны три строчки, расположившиеся так близко, что их едва удавалось разобрать. Вопреки внутренним протестам и желанию немедленно рассказать о произошедшем кому-нибудь из магов, Кит присмотрелся к надписи в углу. Буквы были корявыми, будто их вывел ребёнок, впервые взявший в руки ручку. Кит с трудом разобрал одно единственное слово — «Рецрау». И тут же вскинул голову, оторопело, уставившись на пайпер. «Когда ты нашла эту карту, надпись уже была?» Осторожно поинтересовался он. Он надеялся, что Пайпер хотя бы попытается схитрить, потому что так он сможет примерно понять, куда давить. Но Пайпер выпалила всю правду на одном дыхании. Эту надпись оставил Арны, когда пару дней назад взял моё тело под контроль. Кит терпеливо ждал продолжения, но его не последовало. «Ты шутишь?» Он уже улыбнулся и хотел засмеяться, но, увидев лицо Пайпер, снова стал серьёзным. «Не шутишь», — неуверенно добавил Кит и тут же на всякий случай уточнил. «Точно не шутишь». «Давай мы спросим об этом Лерайе, которая решила, что я идеальный кандидат в Сальваторы, хорошо? А пока вернёмся к надписи». «Да погоди ты!» Кит схватил её за руки и заставил опустить карту. Ты серьёзно? Думаешь, что Арны взял твоё тело под контроль? Я в этом абсолютно уверена. Я разговаривала с ним. Стой. Кит сделал шаг назад, запнулся о стопку книг и едва не упал, но всё же смог сохранить равновесие. Не торопись ты так. Просто боги, Пайпер. В какую ерунду ты меня втянула? Сигридскую, не думая, ответила она. Кит сдвинул брови. и Пайпер уточнила. «Сальваторскую. В своё оправдание скажу, что меня тоже в это втянули. Да, но ты... ты сама влезла в разговор с арны и это твоя надпись. Чёрт!» Кит закрыл лицо руками и опустил голову. «Чёрт, чёрт, чёрт! Почему с ним вечно что-то происходит? Кит ведь никогда не жалуется. Всегда идеально выполняет работу, которую ему поручают». так почему именно он наткнулся на Пайпер сегодня в коридоре? Что, Стефан или Дантелеон не выдержали бы такого шокирующего погружения в чужие воспоминания? Как киту вообще к этому относиться? Для него, как и для любого другого нормального человека, всё, что было до его рождения, просто история. В истории, которую изучал Кит, были эльфы, феи, великаны и вампиры, магия и чары, а также другие миры, но он так привык ко всему этому, что уже не считал чем-то сверхъестественным. Король, правивший феями до Ариадны, был для Кита частью истории, а вот сама Ариадна — нет. Все, о чем Кит читал только в книгах или слышал из уст других — мертвая история. А тут ему подсовывают чужие воспоминания, которые совершенно противоречат тому, что Кит изучал. В том введении были прошлые сальваторы. Не просто какие-то имена из истории. Они были настоящими, живыми. До того человечными, что Кит даже растерялся. А ещё там был третий, совсем не похожий на вероломного предателя, каким его рисовали другие. Вполне себе обычный великан, мало чем отличающийся от Гилберта или Стефана. Впрочем, Кит и Муссолини никогда не встречал, чтобы утверждать, что тот был славным парнем. История с третьим настолько запутанная, что требует слишком много времени и внимания. Кита интересовало другое. От шока он не сразу заметил неладное. Живые второй и третий, обсуждающие свои планы, поле боя, на котором Йонат встретила свою смерть. Кит вспомнил о еще одной девушке, и словах третьего о ней только сейчас. В воспоминании была демоница с чёрными склерами, красными горящими огоньками-зрачками и рогами, растущими из лба. Сальваторы её почему-то прятали в доме, принадлежащем роду лайны. Кит видел то, чего не должен был? Или наоборот? Теперь, когда он увидел это, он должен использовать это на благо коалиции? «Что, чёрт возьми, кит должен сейчас делать?» «Разве это возможно?» Спустя минуту напряжённого молчания спросил искатель, подняв голову. Арны не мог просто взять твоё тело под контроль. Ещё ни один сальватор не вмещал в себе мощь сразу двух Сакри. Я не говорила, что связано с Арне. Немного подумав, Пайпер стала сворачивать карту. Но, думаю... «Здесь всё гораздо сложнее. Почему ты говоришь об этом мне?» Пайпер, казалось, впервые задумалась над этим. Она бережно положила карту на свою кровать и вновь посмотрела на Кита. Он был готов поклясться, что впервые рассмотрел её достаточно хорошо, чтобы понять, с кем имеет дело. Горящие глаза его больше не пугали, но теперь Кит мог сказать, что привык к ним. Что странно и удивительно, раньше взгляд Пайпер был более уверенным и сильным, а сейчас — испуганным. Незатравленным, какой Кит иногда видел у попадавших в плен коалиции демонов, но близкий к такому. Поначалу Пайпер старательно приводила свои чёрные волосы в порядок и каждый день меняла одежду на чистую, но уже третий день подряд — Кит видел её в одной и той же синей толстовке. «Скажем так», — наконец начала она, — «я веду собственное расследование. Ты, кажется, хорошо разбираешься во всём этом. Ты же землянин, переживший Эриам ещё в детстве». «Вот только это не помогло мне, когда ты каким-то образом показала мне воспоминания Йонат. Пайпер сняла подвеску в виде прозрачного кристалла, и показала её Киту. Это — кристалл памяти, созданный Йонет. Тот самый, что... что был в самом последнем воспоминании. Я забрала его у господина Илира и пыталась изучить, но он не работал. Я не думала, что он даст о себе знать сегодня, и не думала, что ты тоже окажешься в это втянут. Но раз уж всё-таки оказался... Киту не понравилось, как изменилась её интонация. Взгляд Пайпер всё ещё был слегка напуганным и неуверенным, но говорила она твёрдым голосом. «Не говори о том, что видел. Никому. Даже Гилберту. Особенно Гилберту!» — поспешно исправила она. «Пожалуйста, Кит. Я должна разобраться с этим сама, без навязывания чужих идей и взглядов». Он понял, о чём его просили. Кит мог бы сразу дать ответ, который от него ждут, если бы не понимал, что этим он ставит под удар не только себя, но еще Пайпер и даже Эйса. Сокрытие столь важной информации, воспоминания о третьем просочившееся в голову Кита и образ демоницы, который он видел, все это может плохо закончиться. Если Коалиция узнает, он так и не нашел нужных слов. Не нужно заглядывать в далёкое прошлое, чтобы понять, что может произойти, если продолжать действовать за спиной коалиции. «Не узнает!» — попыталась заверить его Пайпер, но ей не хватало уверенности. Для чего-то Эй скивнул, но вышло у него слишком торопливо и совсем необнадёживающе. «Всё ещё не понимаю, зачем ты рассказала мне о Барне, если спустя минуту попросила молчать, но...» «Боги, я не знаю. Может, заключим небольшую сделку?» Пайпер нахмурилась, но все же кивнула. «Я знаю, времени мало, но больше у нас нет. Сегодня вторник. Я дам тебе время до воскресенья. Обдумаешь все хорошенько и решишь, действительно ли ты хочешь скрывать все это от остальных. А если решу, что скрывать стоит?» Кит не хотел отвечать. Он был добрым и знал, когда стоит отступить от правил и помочь кому-то просто потому, что так поступают люди, но ненавидел себя, потому что прямо сейчас делал нечто совершенно противоположное. «Я сам обо всём расскажу. Это мой долг». Пайпер сжала подвеску в руке и немигающим взглядом уставилась на кита. Они знали друг друга всего ничего, и совершенно точно не успели стать близкими друзьями, но Кит хорошо почувствовал, как после его слов между ними выросла стена недоверия и враждебности. Если к воскресенью Пайпер решит, что она и дальше должна скрывать всё, что узнала, у неё появится неприятель в особняке. «Просто помни, что я сильнее». неожиданно произнесла она с какой-то пугающей широкой улыбкой. В прямом смысле сильнее. «Не думаю, что Инцелат согласен с этим». Пайпер покачала головой, сдаваясь. Она вновь надела подвеску, придирчиво оглядела комнату и в течение нескольких мучительно долгих секунд обменивалась таинственными взглядами с Эйсом. Тот уже открыл рот, но Пайпер его перебила и обратилась к Киту. «До воскресенья ты будешь молчать?» «Да, буду», — подтвердил Кит. «Словно я ничего и не знаю. Но после...» «Я поняла», — перебила она, быстро закивав головой. «Надеюсь, к выходным я придумаю, как тебя убедить». Махнув рукой, будто этого было достаточно, Кит развернулся и направился к двери. Голова раскалывалась от полученной информации, которую мозг Искателя тут же начал перерабатывать. Параллельно с этим строились сразу несколько планов. Нужно было проверить некоторые наиболее волнующие моменты, поискать информацию о демонице из воспоминаний Йонет и узнать, как именно работают кристаллы памяти. И, конечно же, придумать, как не дать Пайпер склонить его на свою сторону — Кит и впрямь ненавидел себя за то, что больше следовал правилам коалиции, чем законам человечности. И да, к слову, он развернулся в дверях и недовольно оглядел комнату девушки. Если Джонатан это увидит, его хватит удар. Пожалей дядюшку. Иди к черту, Кит. Буду у него до воскресенья, но вышлю тебе список своих требований сегодня или завтра. Будь готова. Раздавшиеся из гостиной всхлипы и насторожили Кита. Он искал место, где можно немного побыть одному, и гостиная показалась идеальным местом. Всё равно все почему-то собирались либо в столовой, либо в библиотеке. Был шанс, что Кита сразу же найдут в его комнате, а он был обязан выиграть себе хотя бы несколько минут тишины и покоя. Чьё-то присутствие ему не нравилось и разрушало весь его план — но и оставить всхлипы без внимания Кит не мог. Может, он и нарушит сейчас чьё-то личное пространство и получит чем-нибудь тяжёлым по лицу, но он был обязан узнать, в чём дело. И, разумеется, поинтересоваться, чем может помочь. Джонатан слишком хорошо воспитал Кита, чтобы тот закрывал глаза на подобное. К счастью, дверь даже не заскрипела, когда Кит осторожно приоткрыл её. Он успел только просунуть ногу, когда прямо перед ним появился портал. Вернее, обратная его сторона, представляющая собой нечто бесформенное и расплывчатое. На тонкий ковер ступили ноги в знакомых лакированных туфлях, и спустя мгновение Кит узнал Стефана. Не в его привычке перемещаться по особняку через порталы, потому что слишком частое их использование могло исказить пространственную магию — Но раз уж он сделал это, значит, произошло что-то действительно серьёзное. Кит проскользнул в гостиную и закрыл дверь. По щелчку пальцев Стефана портал исчез, открыв искателю обзор. На одном из диванов лицом к киту сидела Марселин. В уголках её глаз скапливались слёзы, но она не утирала их, словно верила, что так они могут исчезнуть. Перед ней... Локтем, уперевшись в спинку дивана и, по всей видимости, прикрыв лицо ладонью, расположилась Соня. Её волосы были растрёпаны. Что ужаснуло Кита сильнее всего, всхлипывала именно она. Стефан заметил его, поднял бровь, словно спрашивая, что он тут забыл, но почти сразу же заметил Марселин. Она подняла на него глаза, и по её щеке скатилась слеза. «Со мной связались маги, которым я поручила изучение тел напавших на нас демонов», — удивительно ровным тоном произнесла она, смотря Стефана в глаза. Кит обошел диван сзади и замер, заметив, что девушка сжимает правую руку Сони. «Помнишь, я говорила, что там было тело, не принадлежащее демону? Оно было человеческим». Соня издала странный сдавленный звук и зажала рот ладонью. На кита она даже не посмотрела. Удалось выяснить, что он умер за несколько часов до нападения, и теоретически это уже был не он. В него подсадили одного из низших демонов. «К чему ты клонишь?» — тихо спросил Стефан, осторожно скосив взгляд на Соню. «Это был Рик», — судорожно выдохнула Марселин. «Наш Рик! Его тело использовали, чтобы напасть на Пайпер». «Она убила демона, который сидел в его теле!» Стефан медленно поднял голову и посмотрел на Кита. На лице мага можно было прочитать удивление, но вместе с ним — серьезность, которой он всегда отличался. «Маги не могли ошибиться?» — спросил Стефан. «Нет, они уже сталкивались с подобным и знают, как это происходит». Они всё ещё выясняют, как Рик оказался у демонов, но это факт. Они добрались до него, убили и... «Прости, Соня!» — поспешно пробормотала Марселин, мягко поглаживая девушку по руке. Соня закачала головой и, наконец, посмотрела на Кита. Он опустился на колени, вцепившись в спинку дивана, и вперился в неё взглядом, но не заметил ни следа слёз. Глаза Сони были красными... но сухими. Она кусала губы и давила всхлипы, и по большей части ей это удавалось. Казалось, будто не она только что узнала о смерти напарника, а Марселин, по щеке которой вновь скатилась крупная слеза. Соня прошептала что-то, но Кит её не расслышал. Он склонил голову на бок и уже хотел попросить повторить её, но она его опередила. «Алекс, наверное, уже знает». Она высвободила свою руку из ладони Марселин и поправила волосы, заправив несколько прядок за уши, словно так могла собраться с мыслями. Отец не выпустит его из дома. Не после того, как он чуть не утонул. Но ведь он... Она могла не продолжать. Кит прекрасно понял, к чему она клонила. «Алекс всё равно попытается сбежать из дома», но вряд ли у него получится. Точно не накануне бала, на который он был приглашён и на котором должен был представить свою семью. Август был достаточно строг, чтобы найти способ удержать сына и не дать ему встретиться с напарницей. Кит это знал. «Не могу в это поверить», — прошептал искатель, лишь на последнем слове поняв, что сказал это вслух. Соня резко повернула к нему голову, но ничего не сказала. Зато сказал Стефан. «Нужно встретиться с Джонатаном и обсудить». «Всё», — лаконично закончил он, опустив голову и уставившись на носки своих туфель. «И сообщить Пайпер», — добавила Марселин, старательно утирая слёзы. «Она...» «Это точно не она», — громко перебила Соня. Кит насторожился. Марселин ясно дала понять, что исследование магов верно и не может поддаваться сомнениям. Но как им не возникнуть? Рациональная часть Кита понимала, что Пайпер уничтожила демона, поселившегося в теле Рика. Но другая часть, вполне себе человечная и чересчур мягкая, хотела подписаться под вопросом Сони. «Точно», — уверенно повторила Марселин, — «это сделали демоны». «Пайпер уничтожила демона, а не Рика!» «А в чём разница?» Апатичность в её голосе заставила Кита вздрогнуть. «Рика погубили тёмное создания. серьёзно произнесла Марселин, сдвинув брови. «А Пайпер погубила одного из них, подсаженного в его тело! Это разные вещи!» «И что?» — удивительно спокойным тоном продолжила Соня. «Рик не был достоин того, чтобы с его телом обошлись иначе?» «Соня!» — то ли предостерегающе, то ли успокаивающе произнёс Стефан, переведя на неё взгляд. «Ты знаешь правила». «Знаю», — глухо согласилась она. Кит наизусть знал весь кодекс искателей, каждый пункт и подпункт, даже те, что находились в стадии разработки или уже давно были вычеркнуты, но между самими искателями было еще несколько неофициальных правил. Правило номер один. Помнить, что искателями становятся по собственной воле. Никто не заставлял Кита или Алекса вступать в Орден, хотя последний, если хорошенько подумать, вряд ли смог бы отвертеться. И Соню, после того, как она соприкоснулась с Сигурдским миром, никто не заставлял вступать в Орден. она, узнавшая обо всём, вполне могла предаться забвению. Правило номер два. Жертвы не должны быть напрасными. Киту не нравилось это правило, но он слишком часто видел, как искатели, совсем ещё молодые и те, кто повидал достаточно, жертвовали собой, чтобы спасти информацию или своих товарищей. Правило номер три. Никогда не вини никого, кроме самого виновника. Ты можешь бесконечно распинаться о том, что косвенные действия того или иного человека привели к смерти другого. Но доказать это — совершенно другое дело. Если Марселин говорит, что Рика убили демоны, то обвинять Пайпер или хотя бы намекать на это — нарушение третьего негласного правила. Впрочем, Кит понимал Соню. полностью до последнего слова и взгляда. Не понимал он только одного. Почему она выглядела такой спокойной и равнодушной, словно всё это происходило с кем-то совершенно чужим? Несмотря на недостаточную близость между ними и то, что они совсем не были друзьями, Кита ощутил необходимость помочь Соне хотя бы на несколько мгновений заменить Алекса, представив, что тот мог бы сказать и сделать в такой ситуации. Стефан переступил с одной ноги на другую, явно намереваясь тихо ретироваться из комнаты, но замер и неожиданно спросил. «Гилберту уже сообщили?» «Нет», — ответила Марселин, покачав головой. «По крайней мере, я первая, с кем маги связались». «Хорошо, я займусь этим». С запозданием произнёс Стефан, спрятав руки в карманы брюк. Кит проследил за тем, как он направился к двери и, распахнув её без единого звука, скрылся в коридоре. Доложить о случившемся Гилберту и рассказать об этом Пайпер — приоритет, который, однако, был безжалостно проигнорирован этим полукровкой. Если бы он действительно взялся за дело всерьёз, он бы использовал портал. Но все его действия были такими медленными, словно Стефан пытался оттянуть неприятный разговор так сильно, как мог. Повернувшись к Соне, Кит обнаружил совершенно новое выражение — любопытство, никак не вяжущееся с нынешней ситуацией и её душевным состоянием. Выждав несколько мгновений, искательница, для чего-то заправив идеально лежащую прядь красных волос за ухо, спросила — «Феи не отменят бал?» Кит промолчал. Правило номер четыре гласило, что в масштабах Сигридского мира одна жизнь — ничто. И хотя будут официальные заявления, как от Ордена, так и от некоторых наиболее заинтересованных в работе Ордена личностей, скорбные взгляды и слова, бал никто не отменит. Всё-таки королева Ариадна совсем не та персона, что признаёт себя или свою новую наследницу — менее важной, чем искатели из Ордена. Киту это не нравилось, но этот факт был до безобразия правдивым и общеизвестным. «Не думаю», — осторожно ответила Марселин. Соня фыркнула. «Этого следовало ожидать. Алексу будет очень плохо».